Когда закончилась война, и мистер Фредерик с девочками поселился в Ревертоне, Ханна и Эмилин выбрали себе новые комнаты в восточном крыле. Теперь они были не гостьями, а хозяйками, и, по словам Нэнси, им так и следовало подчеркнуть свое положение. Комната Эмилин выходила окнами на Амура и Психею, а Ханна выбрала спальню поменьше — С видом на розовую аллею и озеро. Комната соединяла небольшая гостинная с бледно-голубыми кокутиной и яйцо стенами и разноцветными занавесками, которую кто-то когда-то назвал бургундской, хотя я никак не могла понять почему. Новые обитательницы почти не меняли бургундскую комнату, сохранив обстановку, которую оставил им неведомый прежний жилец. Гостинная была удобной. Под одним окном стояла розовая кушетка, под другим старый ореховый письменный стол. У двери кресло, а на столике красного дерева сияющий новизной граммофон. Казалось, скромная старая мебель краснее этот смущение рядом с этим современным пришельцем. Спеша по коридору я услышала, как из за закрытой двери просачиваются знакомые звуки. была той единственной девушкой в мире, а я единственным парнем. Эмилин крутила эту песню с тех пор, как вернулась из Лондона. Прилипчивая до невозможности. Под лестницей ее напевали все без исключения, даже мистер Гаммельтон был застукан на свистывающем у себя в буфетной. Я стукнула в дверь и открыла. по когда-то дорогому ковру прошла к креслу и стала разбирать брошенные там шелковые и атласные платья. Хорошо, что есть чем себя занять. Хоть я и скучала по сестрам и мечтала об их возвращении, легкость, с которой я прислуживала им два года назад, куда-то испарилась. За это время в семье произошла бесшумная революция, и вместо девочек с косичками и в платьях с передниками появились две девушки — девушки. рядом с которыми я чувствовала какую-то неловкость и еще кое-что тревожное и неясное три превратилось в два смерть Дэвида нарушила треугольник на месте одной из сторон зияло открытое пространство две точки неустойчивы когда нет третьей они могут с легкостью разойтись в стороны если их соединяет шнурок он порвется Если струна, они будут разбегаться до тех пор, пока она не растянется до предела и не рванет их обратно с такой скоростью, что они неминуемо столкнутся со страшной силой. Хмурая Ханна лежала на кушетке с книгой в руке. Другой рукой она зажимала ухо в чепцовой надежде заглушить навязчивую мелодию. На крышке книги красовалась надпись Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. «Хотя я могла бы и не смотреть», — Ханна перечитывала ее с тех пор, как вернулась из Лондона. Эмилин стояла в центре комнаты перед высоким в полный рост с зеркалом, которое перетащило сюда из своей комнаты. Она приложила к себе платье, которое я еще не видела, из розовой тофты с оборкой по краю. «Очередной подарок бабушке», — решила я. Леди Вайолетт была твердо убеждена... что послевоенный недостаток мужчин брачного возраста можно преодолеть только самыми решительными действиями. Последние лучи зимнего солнца пробивались через остекленную дверь, играли в золотых локонах Эмилиан и устав ложились бледными квадратами у ее ног. Обласканная солнцем, она крутилась туда-сюда у зеркала, шелестя розовой тафтой и подпевая пластинки нежным голоском. тоскующим по своей собственной любви. С последним лучом замокла и песня, а пластинка все крутилась и похрипывала. Эмирин бросила платье в пустое кресло и провальсировала через всю комнату. Приподняла иглу и снова переставила ее на край пластинки. Ханна подняла глаза от книги. Ее длинные косы исчезли вместе с другими признаками детства. Стриженные по плечи волосы вились золотыми волнами. Только не это, взмолилась она. Поставь что-нибудь другое, что угодно. А это моя любимая. На этой неделе, выпернула Ханна.